Лесной царь Перевод Жуковского Кто скачет, кто мчится под хладной углой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой, К отцу, весь издрогнув, малютка приник, Обняв, его держит и греет старик. Дитя, что ко мне ты так робко прильнул? Родимый!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 Нас хочет догнать, уж вот он, Мне душно, мне тяжко дышать. Ездок рабелый не скачет, летит, Младенец тоскует, младенец кричит. Ездок погоняет, ездок доскакал. В руках его мертвый младенец лежал. 1782 год.